Часть 12. Операция "Зимний экспресс". Справка о расположении войск на советско-германском фронте в полосе Брянского, Западного и Северо-Западного фронтов с юга на север. Брянский фронт. Генерал-армии Жуков. 40-я армия. Генерал-лейтенант Подлус, Лоев усть-Березины. 3 армия. Генерал-майор Крейзер. Устье, Березины, Паричи. 21-я армия. Генерал-майор Кузнецов. Бобруйский плацдарм. 13-я армия. Генерал-майор Городнянский. Бобруйский плацдарм. Березино. Западный фронт. Генерал-полковник Конев. 50-я армия. Генерал-майор Петров. Севернее Березино. 43-я армия. Генерал-лейтенант Акимов. Южнее Борисова. 16-я армия. Генерал-майор Ракосовский. Борисовский плацдарм. 20-я армия. Генерал-майор Лелюшенко. Во втором эшелоне 16-й армии наступают фронтом на север в полосе Борисов-Толочин. 24-я армия. Генерал-майор Ракутин. наступает фронтом на север в полосе толочин богушевск 19 армия. Генерал-лейтенант Лукин. В обороне Багушевск. Витебск, городок. Ударная группа армии генерал-лейтенанта Василевского, 22-я армия. Генерал-лейтенант Ершаков. Невель, Великие Луки. Во втором эшелоне за 22-й армии сосредоточены предназначенные для развития успеха первая ударная армия. Генерал-майор Черняховский. Вторая ударная армия. Генерал-майор Романовский. Третья ударная армия генерал-лейтенант Пургаев, четвёртая ударная армия, генерал-майор Трофименко. Первая и вторая артиллерийские дивизии прорыва РГК, первая воздушная армия, генерал-майор авиации Худяков, а также ударная группировка экспедиционных сил, так называемый Рижский экспресс. Северо-западный фронт, генерал-лейтенант Малиновский. Севернее 22-й армии в обороне 27-я армия. Генерал-майор Берзарин, 34-я армия. Генерал-майор Качанов. Изменения судеб упомянутых генералов относительно реальной истории. Генерал-майор Петров Михаил Петрович во время немецкого наступления на Москву, операция Тайфун, попал в окружение, был тяжело ранен и умер 10 октября 1941 года. Генерал-лейтенант Акимов Степан Дмитриевич Был тяжело ранен осколком мины и при эвакуации в тыл погиб в авиакатастрофе 29 октября 1941 года. Генерал-майор Ракутин Константин Иванович во время немецкого наступления на Москву, операция Тайфун, попал в окружение, погиб в бою 7 октября 1941 года. Генерал-лейтенант Лукин Михаил Фёдорович во время немецкого наступления на Москву операция «Тайфун», попал в окружение и раненым, ампутирована нога, был взят в плен. После войны прошел проверку НКВД, был восстановлен в рядах РККА с 1946 года в отставке. Генерал-лейтенант Ершаков Филипп Афанасьевич во время немецкого наступления на Москву, операция «Тайфун», попал в окружение был взят в плен. Погиб 9 июня 1942 года, в концлагере Хамельбург генерал-майор Качанов Кузьма Максимович расстрелян в сентябре 1941 года по приказу Мяхлеса якобы за трусость и 11-я армия генерал-лейтенант Морозов вплоть до стыка с ленинградским фронтом под Сальцами пока на западном направлении брянский и Западные фронты ожесточённо рубились с группой армий центр На рубеже реки Березина, имитируя наступление на Минск, севернее назревали новые грозные события, сулящие вермахту очередные большие неприятности, а фюреру Германии дополнительные истерики и переживания. Ему уже всю стену огненными письменами исписали, а он все никак не хочет понять, что все хорошее для него давно кончилось и что пора рассчитываться по счетам. Пока высший немецкий генералитет и сам фюрер переживали за судьбу группы армий «Центр», в районе Невеля и Великих Луг в завершающую фазу вступала подготовка к операции «Зимний экспресс». К месту будущего прорыва линии фронта подтягивались войска, подвозились запасы топлива и боеприпасов, а в тылах армии Обустраивались тщательно замаскированные полевые аэродромы для истребителей и штурмовой авиации. К этому времени советская промышленность уже наладила серийный выпуск истребителей Як-1 и Лаг-3, штурмовиков Ил-2 и пикирующих бомбардировщиков П-2. С целью поддержки действий ударной группы армии была сформирована первая в РККА воздушная армия особого назначения включающая в себя ближнебомбардировочную дивизию, три полка на П-2, дивизию ночных бомбардировщиков, четыре полка на У-2, штурмовую дивизию, три полка на Ил-2 и две истребительные дивизии по четыре полка на Як-1 и Лак-3. На 1 декабря всего в составе воздушной армии имелось Як-1, 80 машин. «Лаг-3» — 80 машин, «П-2» — 60 машин, «Ил-2» — 60 машин, «У-2» — 80 машин. Был оборудован и особый аэродром, который носил условное название «Красновичи-2» и предназначался для временного базирования, поддерживающий прорыв авиагруппы экспедиционных сил, в основном штурмовиков Су-25, бомбардировщиков Су-24» а также ударных и транспортных вертолетов. Помимо всего прочего, в Великих Луках к приему большого количества раненых готовились несколько полевых передвижных походных госпиталей, а на запасных путях наготове стояли санитарные эвакуационные поезда, которые повезут тяжелораненых бойцов и командиров РККА в глубокий тыл. Бесперебойно работающая система эвакуации раненых от поля боя до расположенного в глубоком тылу госпиталя Это такая же неизбежная реальность войны, как похоронные команды и заградотряды с военными трибуналами. Встречаются рассуждения некоторых товарищей, которые нам совсем не товарищи, обнаруживших, что количество раненых советских бойцов и командиров, доставленных в госпитале в 1943-1944 годах, превышает таковое за 1941-1942 годы и исходя из формулы «на трех раненых один убитый», которые делают из этого вывод относительно общего роста советских потерь во второй, наступательный период войны. Мол, завалили трупами немецкие укрепления. На самом деле тут имеется одна ключевая ошибка или злонамеренное передергивание. В 1941-1942 годах, во время крупных наступательных операций, немцев, далеко не всех раненых, было возможно доставить в госпиталь. Многие из них попадали в плен и погибали уже там, ибо медпомощь немцы оказывали только пленным генералам, которых надеялись склонить к сотрудничеству. Да и сама система еще не была тщательно отработана, из-за чего большое количество раненых в хаосе первых военных месяцев просто не добирались до госпиталей. Это как раз с 1943 года реальной истории, когда совершенно прекратились крупные окружения а система эвакуации раненых была отлажена как часы, соотношение потерь раненой и пришло к обычной норме. Но самую главную часть ударной группировки, все пять дивизий экспедиционных сил, пополненные до полного военного штата личным составом и техникой, перебрасывали к Невелю буквально в последний момент паракадной дороги через Рославль, Смоленск и Велиш, протяженностью порядка 550 километров. Перемещение частей дозволялось исключительно в ночное время. Днем все движение замирало, а следующие по маршруту части останавливались на специально оборудованных промежуточных пунктах, где можно было спрятать технику под маскировочными сетями, получить заправку ГСМ, а также накормить личный состав горячей пищей и уложить его спать в жарко протопленных землянках. На перемещение отдельно взятого мотострелкового, танкового или самоходно-артиллерийского полка уходило от двух до трех суток, а вся операция по переброске экспедиционных сил с их баз в районе Сурыш-Унича до районов сосредоточения в окрестностях Невеля заняла пять суток. К утру 3 декабря, точно в срок, подготовительные действия были завершены и советскому командованию оставалось только отдать последний и самый главный приказ. 3 декабря – 1941 года, 23 часа 45 минут, Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствуют Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин, командующий Нявельской ударной группы армии генерал-лейтенант Александр Михайлович Василевский, командующий экспедиционными силами генерал-лейтенант Андрей Николаевич матвеев командующий первой воздушной армии генерал майор авиации сергей александрович худяков армена артемович хайферианс за сутки до начала операции зимний экспресс главные действующие лица собрались в рабочем кабинете верховного чтобы окончательно расставить точки и прочие знаки препинания 4 декабря в полдень фронт под Невелем вревется крушаим грохотом в сотен орудий, а уже к рассвету 5 декабря с вступлением передовых частей экспедиционного корпуса в Ригу, игра будет в основном сделана. Дальше настанет вторая фаза операции, в ходе которой окруженную группу армии «Север» надо будет раздробить на отдельные небольшие части, которые добьют многократно численно превосходящие советские войска. Основным итогом этой операции должен быть разгром группы армий «Север», а также установление стабильной линии фронта по западной Двине, вплоть до Полоцка, и далее через Лепель к Борисову, а оттуда по Березине и Днепру до самого Черного моря. Задача амбициозная – откусить у вермахта и так страдающего от дефицита живой силы еще полмиллиона солдат и офицеров. По данным советской разведки, из-за потерь понесенных в ходе завершающего этапа Смоленской операции и вынужденных изъятий целых подразделений в пользу возрождаемой из пепла группы армий «Центр», группа армий «Север» практически не имеет валентных резервов. Валентной часть или соединение считаются в том случае, если они доступны для немедленного использования, например, для купирования внезапных вражеских ударов. А ее боевые подразделения – буквально вытянулись в нитку вдоль линии фронта. На каждую дивизию, причем далеко не полного состава, у них приходится по 30-40 километров фронта. Как раз недавно закончилась очередная такая кампания по изъятию подразделений в пользу понесшей большие потери группы армий «Центр», которая еще больше усугубила ситуацию. Кстати, по данным разведки, минское направление уже служит для немецких солдат и офицеров синонимом верной смерти и филиала ада, и им, по крайней мере тем, что воюют в составе группы армий «Север», еще предстоит узнать, насколько жестоко они ошибались, и что самое страшное у них еще впереди. В силу изложенного тылы 16-й и 18-й армии охраняют исключительно так называемые силы самообороны, состоящие из членов, ушедших при советской власти в подполье, эстонской буржуазно-националистической организации «Кайцелит» и латвийских «Айссаргов» численностью около 70 тысяч членов, вооруженных легким стрелковым оружием. Немецкие оккупационные части располагаются в основном в крупных городах-прекомендаторах. Вся эта самооборона является серьезной силой против малочисленных партизан и подпольщиков, а также для репрессий против мирного еврейского населения. Но в боях против солдат и офицеров экспедиционных сил этот сброд не представляет собой ничего, кроме смазки для танковых гусениц. Как, собственные и выжившие в гарнире первых месяцев войны и получившие боевой опыт бойцы и командиры РККА, в бою тоже дадут Айз-Саргам и Кайцелям 100 очков вперед. А теми, кто уцелеет при столкновении с экспедиционными силами и боевыми частями РККА, займутся истребительные батальоны НКВД, которые, не вступая в переговоры, до белых костей зачистят всех уцелевших пособников немецко-фашистских оккупантов вне зависимости от пола и возраста. В этом мире не будет парадов ветеранов СС, в данном случае самообороны, просто потому, что никто из них не переживет эту войну. Впрочем, разговор в сталинском кабинете шел пока не об этом. Эти вопросы вождь будет обсуждать с Лаврентием Берия, решая, кого расстрелять, кого посадить с пометкой «на вечно», кого сослать и что вообще дальше делать с прибалтийскими республиками в свете открывшегося после знания. А сейчас с генералами решались вопросы сугубо военные. Сказать честно, вождь до самого последнего момента сомневался в том, что, возможно, за одну ночь, прорвав фронт, достичь конечной цели операции, тем самым поставив фон Лейбу мат в два хода. Все-таки Сталину было трудно привыкнуть к реалиям мира стремительных шести- и пятидневных войн, а также гипотетических глобальных ядерных конфликтов, когда все должно решиться в первые тридцать минут. Товарищ Матвеев, посасывая погасшую трубку, сказал вождь. Скажите, вы полностью уверены, что сумеете выполнить поставленную задачу и прорваться к Риге всего за одну ночь? Мы в этом целиком и полностью уверены, товарищ Сталин ответил командующий экспедиционными силами. «Еще больше наша уверенность подтвердили ночные марши при переброске группировки экспедиционных сил своим ходом из Сурыжа в район Невеля. В какой-то мере этот марш паракадным дорогам можно считать генеральной репетицией завтрашнего прорыва, ведь одним из наших, так сказать, естественных преимуществ как раз и является совершение маршей и ведение боевых действий в условиях темного времени суток и ограниченной видимости» когда германские войска и их местные подручные просто не в состоянии оказывать нашим солдатам даже минимально организованного сопротивления. «Мы это понимаем», – кивнул лошадь, положив трубку на стол. «И не сомневаемся, что от Риги до Невеля вы пройдете таким же бодрым парадным маршем, как однажды уже прошли от Гомеля до Могилева. Мы только удивляемся тому очень короткому сроку, который вы отводите на выполнение этой задачи». «Товарищ Сталин!» пояснил генерал-лейтенант Матвеев. Всего одна ночь, это говоря по-другому, целых 15 часов темного времени. За это время можно сделать очень многое, особенно в том случае, если механики, водители и командиры хорошо отдохнули днем. Дополнительной гарантией успеха является то, что этот марш-бросок на Ригу поддержит наша авиагруппа ВКС, воздушная армия генерала Худякова, а также смешанные подразделения нашего спецназа, и вашего ОСНАЗа, и специально подготовленные смешанные подразделения десантно-штурмовых войск. Таким образом, с маршрута нашего Рижского экспресса будут убираться даже малейшие препятствия. В принципе, во время военных кампаний в Европе, а также в начале войны против Советского Союза, немцы действовали такими же методами, расчищая путь своим танком ударами авиации, воздушными десантами и действиями диверсантов. Вполне успешная тактика, если знать, за какой конец там надо браться. А мы это знаем. Фон Бок тому свидетель. Да, товарищ Матвеев, ви совершенно правы. Усмехнувшись в усы, согласился вождь. Федор Фон Бок действительно свидетель того, что воевать по-военному, а не как наши некоторые доморощенные стратегии, вы умеете. Кстати, а как он там поживает и что поделывает в свободное время? Генерал-фельдмаршал Фон Бок. — сухо сказал генерал-лейтенант Матвеев, — в свободное время, которого у него много, пишет мемуары. «Очень полезное будет чтиво, как для наших, так и для ваших историков, ибо история о том, как задумывалась и начиналась Вторая мировая война, давно пора выводить из сумрака. Но для нас сейчас, насколько я понимаю, это не предмет первой необходимости». «Вы правильно понимаете, товарищ Матвеев», — сказал Сталин. «Товарищ Худяков». «Вы, кажется, хотите что-то сказать?» «Так точно, товарищ Сталин!» Ответил командующий первой в истории СССР воздушной армии. Генерал-майор авиации Сергей Александрович Худяков, настоящее имя Арменак Артемович Хайферянц, будучи командующим ВВС Западного фронта, во время Смоленской битвы и был инициатором создания действующих в масштабе фронта крупных авиационных формирований позволяющих не привязывать авиацию к армиям, а массировать ее применение на ключевых направлениях. Хочу выразить благодарность товарищам из будущего, что командные пункты и самолеты вверены мне воздушной армии оснащены высококачественным, надежным радиооборудованием, из-за чего в бою сильно упростилось управление авиационными частями. «А как же иначе?» – пожал плечами Василевский. «Если вы не сможете оказываться...» в нужном месте в нужное время, то грош цена всей вашей воздушной армии. Впрочем, что я вам об этом говорю, вы и сами все прекрасно знаете. В Прибалтике у вас сейчас с немецкой авиацией паритет, не то что летом, под Смоленском. И мы будем считать верхом некомпетентности, если вдруг наши войска окажутся под ударами немецких бомбардировщиков, или же ваши бомбардировщики и штурмовики не смогут выполнять свои задачи. Вы должны сделать так, чтобы ни одна бомба не упала на головы наших бойцов, или, по крайней мере, чтобы противник при попытках таких бомбежек понес тяжелые потери в самолетах и летчиках. Самое главное – выбивать у них именно летчиков, ибо, в отличие от замены самолета, замена хорошо подготовленного пилота, штурмана или даже стрелка – дело хлопотное и дорогостоящее. «Мы все это понимаем», – ответил генерал-майор Худяков, «и будем стараться сделать для этого все возможное и невозможное». До самого последнего времени – Чтобы не демонстрировать противнику наличие крупного авиационного соединения, наши летчики были вынуждены действовать мелкими группами, вылетая в основном на прикрытие собственных аэродромов или станций выгрузки войск. Но уже с завтрашнего дня мы покажем все, на что способны. «Покажете, покажете». «Не можете не показать», — кивнул Верховный. «И помните, что страна дала вам все необходимое, отрывая это от других участков фронта, включая самые современные самолеты и закупленное в будущем оборудование. И вот теперь вы должны, да нет, просто обязаны воевать так, чтобы это принесло полную отдачу в виде разгрома врага. Помните, что сбитые вражеские самолеты не должны быть самоцелью для ваших летчиков. Ваша цель – это полный и окончательный разгром врага, которому вы должны всемирно помогать бомбовыми и штурмовыми ударами, «Расчищая путь нашим сухопутным войскам и в то же время бережно оберегая их от ударов авиации врага. Вам это понятно, товарищ Худяков?» «Так точно, товарищ Сталин», — отрапортовал Худяков, вытягиваясь в струнку. «Ну вот и хорошо», — произнес Сталин и повернулся к Василевскому. «А вам, товарищ Василевский, я скажу вот что. Кому многое дано, с того многое и спросится. Вас это касается даже поболее, чем остальных». Ответственность за благополучный исход этой операции лежит именно на ваших плечах. Товарищ Матвеев, если что-то пойдет не так, ответит перед своим начальством, а вы, как коммунист, ответите перед нашей партией и правительством. Впрочем, мы верим, что вы все до конца выполните свой долг и принесете советскому народу только победу.